Дела славные и великие. Одни русские могли с обеих сторон так сражаться, могли так побеждать и быть побеждаемы. Опытность, хладнокровие, мужество и число благоприятствовали Иоанну. Пылкая храбрость одушевляла новогородцев, удвояла силы их, заменяла опытность, Юноши, самые отроки становились в ряды на место убитых мужей, и воины московские не чувствовали ослабления в ударах противников. С торжеством возглашалось имя великого князя. Иногда, хотя и редко, имя Вольности и Марфы бывало также радостным кликом победителей, ибо Вольности Марфа одно знаменовали в Великом Граде. Часто Иоанн, видя славную гибель упорных на богородцев, восклицал горестно «Я лишаюсь в них достойных моего сердца подданных». Бояре московские советовали ему удалиться от града, но великая душа его содрогалась от мысли уступить непокорным. «Хотите ли?» — он с гневом ответствовал. «Хотите ли, чтобы я венец Мономаха положил к ногам мятежников?» И суровые муромцы, жители темных лесов, усердные владимирцы, спешили к нему на вспоможение. Три раза обновлялась дружина княжеская, из храбрых дворян состоящая, и знамена ее, на которых изображались слова «С нами Бог и Государь», дымились кровью. Как Иоанн величием своим одушевлял легионы московские, так Марфа в нове городе воспаляла умы и сердца. Народ, часто великодушный, нередко слабый, унывал духом, когда новые тысячи приходили в стан княжеский. «Марфа!» — говорил он. «Кто наш союзник? Кто поможет великому граду?» «Небо!» — ответствовала посадница. Влажная осень наступает. Блата нас окружающие Скоро обратятся в необозримое море. Всплывут шатры Иоанновы, И войско его погибнет или удалится. Луч надежды не угасал в сердцах, И новогородцы сражались. Марфа стояла на стене, Смотрела на битвы И держала в руке хоругь Отечества. Иногда, видя отступление новогородцев, Она грозно восклицала и махом святой хоругви обращала воина в битву. Ксения не разлучалась с нею и, видя падение витязей, думала. Так пал Мирослав любезный. Казалось, что сия невинная кроткая душа веселилась ужасами кровопролития, столь чудесно действия любви. Сии ужасы живо представляли ей кончину друга, Ксения всего более хотела и любила заниматься ею. Она знала Холмского по его оружию и доспехам, обогрённым кровью Мирослава. Огненный взор её звал все мечи, все удары новогородские на главу московского полководца. Но железный щит его отражал удары, сокрушал мечи и рука сильного витязя опускалась с тяжкими язвами и гибелью на смелых противников. Александр знаменитый с весельем спешил на ратное поле, с видом горести возвращался. Он предвидел неминуемое бедствие Отечества, искал только славной смерти и нашел ее среди московской дружины. С того времени одни храбрые юноши заступали место вождей новогородских, ибо юность всего отважнее. Никто из них не умирал без славного дела.